Душевное тепло и компетентность. В предыдущем разделе мы отметили два подхода к продвижению по социальной иерархии. Однако мы не сказали, что же на самом деле притягивает людей к вам, что вообще делает человека привлекательным, располагающим. Вспомните людей, которые вам нравятся. Как вы думаете, почему они вам симпатичны? Почему вы симпатичны другим? Социальные психологи Сьюзан Фиске и Эми кади подробно изучили этот вопрос и пришли к выводу, что мы судим людей по двум основным критериям душевному теплу и компетентности. В данном случае судим всего лишь значит, что мы решаем, нравится ли нам человек, достоин ли он нашего доверия и уважения, стоит ли с ним общаться. Согласно Фиске и Кадди, Симпатия, оценка душевного тепла и уважения признание компетентности определяют 80% наших суждений о людях, прежде чем мы решим работать с ними, встречаться с ними, дружить с ними или нет. Другими словами, это очень важно. Эти два качества формируют матрицу из четырех возможных профилей. Осознанно или неосознанно все мы посылаем информацию. которые окружающие принимают и запоминают, чтобы решить, нравимся мы им или нет. Точно так же мы постоянно впитываем информацию о других людях и решаем, нравятся они нам и хотим ли мы познакомиться с ними поближе. Если ваша цель понравится людям, то стоит обратить внимание на впечатление которые вы на них производите. Матрица профилей. характеристика человека «Доброжелательный», «компетентный», «доброжелательный», «компетентный» — восхищение, «некомпетентный», «доброжелательный», «некомпетентный» — жалость. Характеристика человека «недоброжелательный», «компетентный», «недоброжелательный», «компетентный» — зависть, «некомпетентный», «недоброжелательный», «некомпетентный» — презрение, «недоброжелательный», «некомпетентный» — презрение. Человек доброжелательный и компетентный завоюет восхищение окружающих. Вспомните вашего харизматичного босса или одного из ваших знакомых, очаровательного человека, которого все любят, на которого все хотят быть похожим. Эти люди вдохновляют, указывают путь и влекут за собой. С таких людей нужно брать пример. Компетентные, но недоброжелательные люди пользуются уважением, но не симпатией, то есть им завидуют. В рабочем контексте это нормально, но вряд ли вам захочется быть пугающим всезнайкой или прослыть умным, но недобрым. Многие менеджеры, одержимые повышением производительности, попадают именно в эту категорию, тратя время на развитие компетенций и не задумываясь, насколько они доброжелательны и симпатичны людям. Доброжелательность и некомпетентность – качество человека, который нам нравится, но вместо уважения Мы испытываем к нему жалость, как к престарелой даме, милой, но мало на что способной. Можно быть искренне привязанным к этому человеку и при этом считать его недалеким и никчемным. Вспомните архетип школьного клоуна, который ничего собой не представляет, но его терпят, потому что он очаровательный и веселый. А наконец, недоброжелательные и некомпетентные люди вызывают у нас презрение и неприязнь, и это объяснимо. Они не внушают симпатии, ничего не умеют, и нам не хочется тратить на них время. В эту категорию попадают преступники, социопаты, лентяи, эгоисты, те, кого мы не любим и не уважаем. Эта матрица очень полезна в общении с людьми, но особенную ценность она представляет для анализа нашего поведения в социальных ситуациях. Будучи компетентными, мы внушаем уважение, будучи доброжелательными, мы внушаем доверие. Оба качества важны, если мы хотим добиться симпатии и выстроить крепкие социальные связи. Без этих двух факторов вас сочту холодным, недостойным доверия и никчемным, в общем, пустой тратой времени. Рассмотрим подробнее компетентность. Как именно мы проявляем компетентность? Можно получить диплом, квалификацию, оказать качественную услугу, решить проблему, возглавить команду. К счастью, когда люди видят компетентность в одной области, то думают, что она распространяется и на другие сферы. Особенно если вы обладаете общими универсальными компетенциями, например, такими как лидерские навыки, знания, ум, усердие и трудолюбие. Есть и другой плюс. Если уж мы сочтем человека компетентным, то готовы простить ему буквально все, и не теряем к нему уважение, даже когда он демонстрирует полное отсутствие компетентности. Мы списываем это на посторонние причины, ничего страшного, с кем не бывает. Однако доброжелательность — совсем другое дело. Вероятно, потому что умение точно судить о доброжелательности человека важнее для нашего выживания с эволюционной точки зрения. А о доброжелательности мы судим прямо противоположным образом. Один добрый поступок ценится, но редко впечатление о нем обобщается, в то время как один единственный недобрый поступок никогда не забывается и считается достоверным отражением характера человека. На подсознательном уровне мы руководствуемся следующим принципом «доброжелательность легко изобразить, но если человек хоть один раз поступил грубо, эгоистично и бездушно, это значит...» что он проявил свое истинное лицо. Как грамотно демонстрировать компетентность и особенно доброжелательность, когда мы общаемся с окружающими? К счастью, это несложно. Улыбайтесь искренне, поддерживайте зрительный контакт, проявляйте эмоциональное, а не только интеллектуальное понимание людей и всего, что вас окружает. Демонстрируйте эмпатию и научитесь слушать и покажите, что собеседник вам нравится, и вы ему доверяете, поощряя его на взаимность. Будьте справедливы, честны и добры. Ничего сложного в этом нет. Хотя иногда это требует осознанных усилий. На работе лучше сделать акцент на компетентность, хотя доброжелательность тоже нужна. Постарайтесь демонстрировать свои умения без хвастовства произносите слова четко и понятно, чтобы показать свой интеллект, и говорите, не растягивая слова, в нормальном темпе, твердо и решительно, чтобы показать уверенность. Люди, которых считают компетентными, уравновешены, энергичны, не склонны к чрезмерному самоконтролю или полному его отсутствию. То есть не нужно переедать, пить слишком много, курить, материться или каким-либо иным способом демонстрировать полное отсутствие контроля. А главное, не перегибайте палку. Скромность и смирение в умеренных дозах показывают, что вы думаете не только о себе и своих личных достижениях, а способны работать в команде. К сожалению, люди приписывают друг другу либо одно качество, либо другое. То есть, если вы некомпетентны, то должны быть хотя бы милым, а если вы компетентны, то вполне можете позволить себе наплевать на доброту. А значит, в некоторых контекстах компетентность и доброта считаются недостатками. Это объясняет предвзятое отношение к женщинам и матерям на работе, которых считают некомпетентными только потому, что они добры и отзывчивы. Или же возьмем грубого врача, который считается более знающим, чем он есть на самом деле, как раз потому, что он ведет себя бесцеремонно и недружелюбно На самом деле доброжелательность и компетентность не исключают друг друга. В конце концов, мы не просто так восхищаемся людьми, обладающими обоими качествами. Взгляните на самые уважаемые публичные фигуры. Это скорее вопрос нашего собственного восприятия, умение найти баланс. Сосредоточьтесь на тех качествах, которые демонстрируют доброжелательность, не умаляя вашей компетентности. Эти качества справедливость, честность и верность, без которых невозможно вызвать симпатию, мы называем нравственным обликом. Что касается языка тела, держитесь прямо, не забывайте о зрительном контакте и говорите четко, спокойно. Избегайте стереотипов. Не надо играть роль, например, устрашающего монстра или суперкомпетентного человека, или кроткого и подозрительно милого человека. Когда делитесь своими достижениями, проявите искреннюю скромность и деликатность, и вы завоюете уважение людей, не отталкивая их. Кроме того, при всей доброжелательности, открытости и дружелюбии периодически твердо высказывайте свое мнение — Проведите четкие границы отношений и придерживайтесь их. А также будьте решительны, чтобы люди прониклись к вам доверием и уважением. Используйте конкретный контекст как ориентир в общении. Ваше поведение на работе будет отличаться от поведения в романтических отношениях или в отношениях с друзьями, детьми. А наконец, если вы сомневаетесь, какой подход выбрать, сделайте акцент на доброжелательность и искреннюю заинтересованность во взаимопонимание. Всегда можно поразить людей своими талантами и умениями чуть позже. Добиться, чтобы вас ценили и уважали — не пустяковое дело. Архетип крутого парня из ваших подростковых представлений тут не поможет. И дело не в популярности. Нет квота на друзей, знакомых и подписчиков. Как показывают исследования, достижения социального статуса требует гораздо больше усилий. Как мы уже говорили, популярность имеет физические проявления, точнее, когнитивные. Изучение структуры и химии мозга дает представление о взаимосвязи эффективной социализации с количеством дофаминовых рецепторов. Это значит, что чем больше дофамина в мозге, тем лучше человек умеет общаться. Популярность также предполагает ответственность по отношению к чувствам других людей в противовес самовлюбленности и своей корыстию. Широкое признание и известность требуют умения общаться с людьми, в частности, заботиться об их благополучии. Стремление к более высокому социальному статусу, как и любое начинание, требует энергии. Без мотивации у вас просто не будет топлива для этой поездки. Мы уже говорили о медикаментозном регулировании дофамина. Можно пойти этим путем, но, скорее всего, он приведет вас к катастрофе. Он требует помощи профессионалов, и на самом деле такой способ применим только к людям, страдающим теми или иными зависимостями, искусственным образом повышающим уровень дофамина. Есть другой вариант – использовать инструменты, обоснованные психологическими исследованиями. Вывод этих исследований можно использовать в качестве практического ориентира. Как показывают исследования доминирования и престиж, две основные концепции, два основных метода достижения популярности. Качество, позволяющее выбрать то или иное направление, проявляется еще в детстве, на раннем этапе социального взаимодействия, в период формирования нашей личности. Затем... По мере взросления они меняются, но продолжают влиять на наше общение. Хитрость в том, чтобы найти баланс между ними. А для этого нужно проявить осознанность и постараться всегда и во всем оставаться собой. Что на самом деле притягивает людей к индивиду, обладающему социальным интеллектом? Идеальное сочетание умения решать проблемы и добиваться цели, а также... доброты и искренности. Нужно быть одновременно доброжелательным и компетентным, чтобы вызвать восхищение и избежать жалости, презрения, зависти. Забудьте имидж крутого парня, оставьте его старшеклассникам. Хотите быть крутым, будьте доброжелательны к людям. Главное — заслужить доверие и быть искренним. Выводы